Неслужебный разговор Окончание календарного года и начало следующего, как всегда, принесли шумные выходные. Ильм улетел за два дня до Нового года. Так поспешно, словно боялся, что останется на земле из-за переполненных шлюзов. Когда я заикнулась была о предстоящих праздниках, инопланетный лишь пожал плечами. Командировка и стекла, дома заждались. Пора в путь. Я не стала настаивать и упрашивать, смотрела, как на моих глазах Ильм пропадал. Мыслями, надеждами был уже не со мной. Я ушла, как обычно, только не напомнила, как всегда делала. Увидимся завтра, Ильм. В последние рабочие дни года всегда дел не в проворот. Вот и я в день отъезда дружка вела семинары со студентами, перепроверяла отчетность перед сдачей, присутствовала на бесконечной итоговой планерке коллектива. «Нет, я не хотела его проводить. К чему?» Я знала, чем всё закончится. Сколько раз мою шутку или насмешку затрагивали тему «Увидимся когда-нибудь». «От моей планеты до Земли добираться неполных три месяца», заметил космический турист, давая понять, что не налетаешься, овчинка выделки не стоит. И то, если верно выстроить маршрут. Если он считал моим недостатком «любовь поговорить», уверял, что я и во сне с кем-то разговариваю. то меня морально убивали его отношения с космосом. Когда Ильм говорил о космических перелетах, у меня складывалось впечатление, что это все равно, как мне пользоваться такси в земной жизни. Космос не был для него тайной, угрозой, чем-то непонятным. «Главное не попасть в пробку», — бурчала я, насупившись. «Космос — это не мое. На него я предпочитаю любоваться, стоя на твердой земной почве или читать в книгах, видеть на картинах, но не вживую». То, что мы однажды с Ильмом проснулись на космическом корабле, который летел, до сих пор для меня самое страшное воспоминание моей жизни. Я приземленный человек, по колено. «Ты права, Вероника», — улыбался Ильм. «В космосе такие же дороги, повороты, топики и обходы, только их нужно разглядеть и изучить. А сколько ям...» Этот космический бродяга, он сам выдал себя некоторыми словами, на Земле оказался с туристической командировкой. Я сперва поправила с туристической целью, но Ильм сердито настаивал. Даже электронные документы показал. Так именно и было написано в них. Туристическая командировка. Да уж. И на таможне пропустили. Инопланетный объяснил цель своего визита на Землю. Поскольку он не впервые на нашей планете, его отправили посетить значимые достопримечательности Земли ради просвещения людей их планеты. Не знаю, что ему удалось лично увидеть, бегая за мной. Подозреваю, что тот воспользовался открытыми источниками. Я не замечала, чтобы он хоть чем-то интересовался. То ли дело космос. Горжусь собой. Мне удалось связаться с космическим путешественником. Пиратом. Авантюристом. По виду не скажешь. Педантичный, молчаливый. Еле заметно стал на землянина-то походить. А то движения были, как у робота. До эмоций не достучишься. Когда Ильм порывался представить, находила порой и на него, как появится на Земле в следующий раз, я неприятно усмехалась. «Ты будешь не неудел, я ждать у моря погоды не стану». До последнего я ждала от инопланетного прощального жеста, звонка, пустого сувенира, слов не ждала. Тут не мостак был на них. Предпочитал действия, но и тут тормозил. Не было ничего такого. «Бестолковый и тугодобный любимый мой позволил считать наши отношения временно прерванными, и не успел его космический корабль выйти из атмосферы Земли, как в моей душе поселилась надежда, странная и неразумная, что Ильм обязательно вернётся. Эта мысль позволяла мне улыбаться как прежде, быть уверенной и не теряться». Когда оглушительная праздничная музыка по случаю вхождения человечества в очередной год умолкла, а огни отсветили своё, знакомые и незнакомые понемногу рассеялись вокруг меня. Я с усилием окунулась в работу. На третьей лекции я разглядела среди присутствующих слушателей легендарную личность – кризисного психолога Ларру, одной из великих женщин нашего времени, чей талант и карьера находились в прямой зависимости друг от друга – а итогом являлся неизменно высокий статус. Я всегда восхищалась ею, но лично никогда не встречалась. И вдруг та, которая являлась для меня образцом все мои сознательные годы, тихонечко пробралась в аудиторию и слушает мои речи. Лара прекрасно выглядела. В этом я тоже равнялась на неё. Но меня поразило, что она почти моя ровесница. Я была уверена, что она солидного возраста, столько достижений. Встретившись со мной глазами, Она незаметно кивнула и отвела их. После лекции удивительный человек терпеливо ждал, пока меня не закончит осаждать вопросами любопытствующие студенты. Когда мы остались одни, лара подошла ко мне. «Получила огромное удовольствие, спасибо», сказала она, пресекая мои словословия по поводу ее неожиданного для меня появления. «У меня к вам разговор, рони служебный». «Вот так новость. Нас могут связывать дела? Неужели мы коллеги?» Я почувствовала, как мой статус взлетел до небес. Я молча привела лару в кабинет. Здесь удобнее вести разговоры. Пригласив сесть, примостилась неподалеку. «Меня нанял ваш университет», — пояснила психолог с именем. «Поговорить с вами». «Со мной?» Я не поверила. Зачем руководству такие траты? Гонорары Лары были космическими. Не только с вами, и с другими. Я стала подозревать неприятности. «Внутреннее расследование?» «Я слушаю вас, лара сказала я, пряча глаза. Женщина помедлила больше для проформы, чем по необходимости. «Кафедру несовременной литературы намерены закрыть». «Вот как!» Я мигом проснулась и сменила позу с расслабленной на боевую. лара улыбнулась глазами моей реакции. Я спохватилась и приняла более спокойный вид. «На следующий год финансирование не предполагается». мягко сообщила лара помолчав, будто мы не о сокращении говорим, а о погоде. «Робот-лектор», — хмуро кивнула я, понимая. «Ещё в том году шептались, что он, бедняга, стоит без дела. Я невольно посмотрела на высокого класса психолога иначе. Ей, значит, на баснословный гонорар наскребли, а нескольким преподавателям на невеликую зарплату. Я уже поговорила с другими». «Думаю, они рады, какие я, услышать, что Совет Университета игнорирует очевидные факты и достижения нашей кафедры». Лара тонко улыбнулась. «Ваши коллеги расстроены, но восприняли новость, как неприятную данность. Все к тому и шло. Не то, что вы». Мне были неприятные откровенные реверансы. Я понимала, что Лара старается меня успокоить, а не разговаривать как с равной. Куда мне до нее? Я почти сокращена. «Просто они лучше воспитаны, Лара. Уверяю, для них это удар». «Вы, вероятно, ждёте, что я сильно выскажусь о начальстве?» Я выпрямилась, не давая ей возможности подозревать во мне неудачницу. «Можете передать моё мнение, если оно им важно. Что это, как минимум, недальновидно. Наши кафедры перспективны, если не сказать больше». рони вам предлагали место на кафедре не у литературы». «Верно». Сколько раз меня на неё сватали. «Если сократят вашу кафедру, вы без места не останетесь. Мне хватило одной лекции, чтобы понять ваш уровень». «Вас ценят, не сомневайтесь. Что вас здесь может держать?» «Не хочу быть посредственностью». Я сказала это тихо, как признание. Мне было не до высокомерия. «Дело в статусе?» уточнила лара, А я невольно удивилась узости ее мыслей. «Ничего себе, великий кризисный психолог. Простого не понимает». Не ожидала. Невысокого мнения большая величина о людях. Куда уж нам до ее статуса? «Я ознакомилась с вашим личным делом». «Уже и до этого дошло. Вообще-то не имеют права без моего согласия копаться. Я служебные обязанности не нарушала. Послушала людей». Лара говорила задумчиво, а я думала. Улетел Ильм, и начинаются неприятности. «Вам нечего опасаться, рони услышала я. «Вы умеете принимать решения. Всегда добивайтесь своего». «Я намерена настаивать на сохранение нашей кафедры. Можете передать это Совету университета». «Не сомневаюсь, вы умеете обрабатывать мужчин», — улыбнулась лара То же самое я подумала о ней. «Кое в чем мы похожи, рони «Она опасна», — мелькнула у меня. Начала о работе и плавно перешла на личное, служебный разговор. «Извините», — продолжала психолог, «но у всех в памяти ваше любовное приключение. Теперь-то, я думаю, все в порядке?» «В полном, лара усмехнулась я. «Он улетел, я беременна, а вы сообщаете мне, что на следующий год я останусь без места». «Не кажется ли вам, что подобное заслуживает более эмоциональной оценки, чем ваше корректное «все в порядке»?» В ответ моя собеседница продемонстрировала свою эмоциональную оценку на высказанное мной. Залилась смехом. «Я не выдам вашу личную информацию иронии, а вас благодарю за доверие». Не только глаза, а вся женщина улыбалась от волос до обуви. «Вы восхищаете меня». чувством юмора и им тоже скажите лара а у вашего восхищения есть свои причины она не смутилась разумеется рони я очень признательна вам раз уж мы заговорили доверительно признаюсь я тетя руэ я растерянно смотрела на женщину тут то знакомая ваш сын Эру – ее одноклассник подсказала лара руэ да да промямлила я не в состоянии найти связь между ее племянницей и мной Пряча глаза, женщина заговорила. «Девочка воспитана лидером. Я развивала в ней эту социальную модель. Познакомившись с вами, рони я не могу взять в толк, почему ваш сын пренебрег Роя и выбрал мнимую тихоню драду. В личную жизнь сына я не лезу». «Почему?» «Иначе мужчину не воспитаешь. Торговать сыном я не намерена даже за место на собственной кафедре. Извините, Лара». «Этот аспект в мой отчет не войдет», качнула головой психолог с именем. Я не могу найти разумного объяснения. Подростки следуют моделям, которые у них перед глазами. Ваш сын любит вас. Вы и моя племянница действуете по одной и той же модели. Почему же девочку он воспринимает негативно? Не знаю, чем вам помочь. Любовь подростка довольно непостоянная величина. Не стоит преувеличивать мое влияние на сына. Всегда существует опасность, что все пойдет не по задуманному. Я вас не понимаю, рони Без перехода психолог вновь взялась за меня. «На вашем месте я бы сделала все не так». «Как же?» Женщина недолго думала. «Я бы бросила вашего никчемного мужа и вышла замуж за инопланетного, удачным замужеством повысив свой статус, а беременностью и рождением ребенка закрепив». «Я не могу так сделать». «Почему?» На меня посмотрели, как на муху под стеклом. «Это не по мне. Тщедушно очень. В рамках закона». «Нет, это не вариант». Несовременная литература научила вас так смотреть на вещи и искать свои варианты? Не знаю. Может быть. Разве вы не знаете, Ронни, что литература — любая, всего лишь человеческая выдумка? Настоящая человеческая выдумка. Живая. Поправила я Лару. Как реконструкции. Как любовь. Разговор, неслужебный и непонятный, оборвался. Кивнув мне, кризис-психолог направилась к дверям. Там она остановилась. «Но он же вернется, и что тогда?» «С чего вы взяли, что вернется?» — нервно откликнулась я. «Статистика», — пояснила женщина. «Землянки — самые привлекательные особи во всей галактике». «Спасибо, Лара!» Мне словно не хватало поддержки постороннего человека. там махнула рукой. «Оставь». Своей нелепой откровенностью я подписала приговор кафедре несовременной литературы, но это уже было неважно.